Глава 14. Ярмарка. Сынар не спешил узнавать мой ответ. Прошел назначенный срок и день после него. И еще день. Опугающий меня разговор все никак не начинался. Эва словно забыл, что собирался женить своего брата на мне. Это одновременно успокаивало, злило и обижало. С одной стороны, неудобная тема не поднималась, что заставляла меня малодушно радоваться. С другой — Я столько об этом думала, а сынар словно забыл о своих намерениях. Или решил, что я недостаточно хороша для его брата. Уже многим позже я осознала, что я его не забыл о своем плане и не передумал. Он нашел другой, более надежный способ узнать, смогу ли я оправдать его надежды. Просто в самое мирное время ночного чаепития сынар перестал говорить о себе и о том, что казалось интересным ему, развлекая нас пустой болтовнёй, И постепенно, очень незаметно, заставил говорить с нас двоих. Я поддалась сразу же. Ксенар держался дольше, но и его спокойствие Снара удалось взломать. Это было странно, но интересно и в какой-то мере познавательно и полезно. По крайней мере, я поняла, что напрасно сравнивала Агнес с её дядей. Как оказалось, Ксенар в возрасте, близком к возрасту своей дочери, тоже не отличался рассудительностью и здравомыслием. Девочка вся в папу пошла. Пусть он это и отрицал, не готовый признавать, что дурость она по наследству передается. Ксенар оказался куда живее и эмоциональнее, чем я себе представляла. Ксенар действовал осторожно и позволил себе проявить инициативу лишь раз. «Послезавтра ярмарка», — торжественно напомнил он за завтраком, усердно размазывая масло по свежей, заботливо в нарезанной булочке. На нас Эва не смотрел увлечённой своим делом. «Поскорее бы», — вздохнула Агне, и я была с ней полностью согласна. Несмотря на все опасения и возможности нападения, мне очень хотелось посмотреть, как преобразится поселение. Сейчас я могла только наблюдать из окна, как суетятся на улице рабочие, украшая улицы. Разноцветные ленты и гирлянды яркими красками расцветили хмурые дни, а многообразие фонариков осветило сумерки, С каждым днём приходивший всё раньше, ощущение скорого праздника поднимало настроение. Я с нетерпением ждала наступления самой главной и последней в этом году ярмарки. Хотела увидеть центральную площадь, которая, по заверениям Снара, будет выглядеть просто невероятно. И на то, как Эва будут танцевать вечером, тоже хотела посмотреть и попробовать праздничные сладости. Это всё было новым для меня, интересным и недоступным раньше. В Зорце-Свете тоже были праздники и были ярмарки, и было много развлечений, но меня на них никогда не было. Поэтому эту ярмарку я ждала с особым нетерпением, наверное, даже больше, чем Агны. И вам стоит идти вместе. Всё с тем же сосредоточенным видом, Снар поднял взгляд на царя. "Тебе и рагде? Это ещё зачем?" не поняла я. Эво улыбнулся мне. «Спасёшь моего брата от внимания рода?» «Прекрати». Ксенар не считал, что его нужно от чего-то спасать. «Ты же не считаешь, что Атон смирился с неудачей? Что хоть кто-то из предков покорно принял твоё нежелание иметь ничего общего с их дочерьми? Если ты не забыл, после того, как двери этого дома закрылись перед Васте, Рагди нанесли визит?» «Я помню», — Ксенар прищурился. «Ему не нравилось то, что говорил Сенар. В основном потому то говорил тот правильные, пустя очевидные вещи. Как помню, и второй визит. Второй визит, втрепенулась я. В дом Исла, пояснил царь. Мой непонимающий вид заставил его пояснить. Через пару дней после случившегося Исла прислал записку, в которой, посыпая голову, перебил брата Снар. Нахмурился. Чем у вас у людей голову посыпают? Землёй? Пеплом? Поправила его я. «Это выражение у нас появилось благодаря деду Аратана, при котором стало популярно сжигание заживо, передавало глубокую скорпию траты и не должно было употребляться вот так, легко и с насмешкой. Но для Сенара наши традиции и наши беды были чуждыми, они не знали их, и я не стала его одергивать». Да, посыпая голову пеплом, признался в том, как неуважительно поступил с предком. Эва был доволен, несомненно, Он тоже читал эту записку, и она принесла ему много радости. В подробностях перечислил всё, что говорил, и описал, как выгонял Шаста из дома. Многое бы я отдал, чтобы увидеть это своими глазами. Снар надёрнул замечтавшегося брата царь. Тот кашлянул и скомкано закончил. Раскаялся и молил о наказании, достойном его преступления. "И его наказали?" спросила я напряжённо. Месла так боялась, что на Исла пожалуется предок, а в итоге глупый Эва сам всё открыл царю. Это было так глупо, что мне даже не верилось. Причину, по которой Шаста посетил его дом, Исла указать не забыл. На его счастье, Ксенар не любит, когда его работникам угрожают. Ксенар был доволен и не думал даже этого скрывать. «Но мы отвлеклись. На ярмарку вы идёте вместе. И всё поселение должно знать». Что наш царь соพระвоз дал человеческую принцессу на самом главном празднике осени. А я согласно поддержала дядю Агны. Но всему-то поселению зачем об этом знать? спросила я, почти смирившись с неизбежным. Мне бы всё равно пришлось идти на ярмарку с сценаром, а уж качество его спутницы или няни царевны какая разница? Арод это взбесит. Разве не очевидно? Сценар зажмурился от удовольствия. Сплетни слухи. Только слухов нам сейчас и не хватало, проворчал царь. Его брат ничуть не смутился. Именно так и есть. Пусть уж лучше Эва обсуждает твою личную жизнь, чем враждебность топей. Волшебное слово прозвучало, и Ксенар сдался. Довольный собой, Снар в предвкушении потёр ладони. С платьем рагди я помогу, а твой наряд сам справлюсь. Как скажешь, миролюбиво согласился он. Но когда я робко попыталась сообщить, что тоже сама могу подобрать себе одежду для ярмарки, если надо, даже платье надену, не было услышано. Отговорившись тем, что не его я на праздники сопровождаю, а целого царя, и мне нужна будет одежда особого кроя и особого цвета, Сенар решительно погнал меня на примерку сразу после завтрака, украв мое общество у погрустневшей Агны. Ей тоже хотелось поучаствовать в моих мучениях, но царевну ждали занятия. Я вот тщательно осмотрела все мои вещи и выбрала не без труда одно платье, мшисто-зелёное, простое, украшенное лишь вышивкой на груди. Его, не поверила я. На праздник сынар заверил, что в этом платье я буду выглядеть замечательно и покинул меня, довольный собой. Я ему не поверила и весь вечер провела, крутясь перед зеркалом в своём праздничном платье. Отражение мне не нравилось. Я казалась себе слишком бледной, и очень некрасивый, какой-то больной, расстроенный и недовольный. Я потом ещё долго не могла уснуть, представляя, какой смешной предстану перед царём в этом ужасном платье. Ярмарочный день начался для меня непозволительно рано, на рассвете. Разбуженная работницами, которые пришли собрать меня на праздник, я сначала ещё пробовала отбиваться, пыталась заверить их в своей исключительной самостоятельности, но быстро сдалась. Сложно было продолжать сражение когда мне с робкой улыбкой заявили, что оставить в покое никак не могут. Приказ Сонара выполняют. Меня умыли, одели, расчесали и даже цветы в волосы вплели. Мелкие, с белыми лепестками и бледно-зелёной серединой, они сияли в моих волосах и удивительным образом перекликались с вышивкой на платье. «Не забудки», — ответила одна из работниц на мой вопросительный взгляд. «Особый сорт, царский символ». Когда со мной закончили, я без особого интереса заглянула в зеркало. Девушки ждали похвалы, и я не понимала, чему они улыбаются, пока не увидела своё отражение. После умелых девичьих рук моя бледность больше не навивала мысли о болезни. Теперь я походила на куклу, на одну из тех фарфоровых прилесниц, что стояли на полочке в моих покоях раньше. Я будто снова стала принцессой, немного избалованной, немного безрассудной немного не соответствующей своему положению и бесконечно наивной. Не расплакалась ли с чудом. Девушки, заметившие моё состояние, засуетились, предлагали сменить причёску, собрать распущенные волосы во что-нибудь невероятное, добавить украшений, добавить цветов, убрать цветы вовсе, что угодно, лишь бы мне понравилось. Пока успокаивала их, успокоилась и сама. Они сделали из меня принцессу. И я была им за это даже благодарна. Потому что теперь Ксенар увидит ту, кем я была всю свою жизнь. Не грязную и испуганную беглянку, которую он встретил в топях, а настоящую принцессу. Хоть и не такую яркую, как прежде. И Сенар пусть тоже посмотрит. Я мечтала увидеть их лица. Была уверена, что произведу должный эффект. И облажалась. В восторге была только Агне. Она и сама была похожа на цветочек, усыпанный незабудками, Она в белом платье с зелёной вышивкой на груди. Мужчины были одеты скромнее. И царь, и его брат облачились в чёрное. Чёрные рубахи, чёрные штаны, и даже сапоги из мягкой кожи были чёрные. Единственное, что отличало их одежду от повседневной, всё та же знакомая вышивка на плотной ткани жилетов. Белые звёздочки-незабудки. Снар присмисневло, видя в меня, но ограничился лишь одобрительным взглядом. Цenar просто кивнул, приветствуя. Я чувствовала себя обманутой, разочарованной и обокраденной. Твёрдокаменный царь отнял у меня мои законные мгновения триумфа. Во дворе нас ждала открытая повозка, запряжённая тройкой странных существ, похожих на оленей, сплетённых из веток и осоки. Лошадей в Заби не жаловали, они были слишком тяжёлыми и неуклюжими для болотистых территорий и поражающе легко тонули. Не чувство я опасных мест. Лошадей эвы было жалко, потому они решили проблему кардинально и одомашнили какую-то болотную нечисть, как уверял сынар. Она была совершенно безобидной. Если ты и пострадаешь, так только пытаясь выговорить название этого вида, сказал он мне как-то, пока я разглядывала картинку в одной из библиотечных книг. Едят всё то же, что и обычные лошади, но меньше, хотя сами куда сильнее и выносливее. О по болотам так просто летают и всегда знают, где глубокая топка. Не представляешь, сколько я Вани спасли в былое времена. Тогда-то и выяснилось, что к Сценаров конюшню не просто так купцы в отделе хотели обменять своих халёнах породистых скакунов, молодых и резвых, на парочку несуразных болотных недоразумений, но не сменять, не выкупить а домашнюю нечисть. У них так и не вышло. Первый в повозку впорхнула Агня, следом я. Ксенар хотел мне помочь, но я, обидевшись на его равнодушие, проигнорировала протянутую руку и забралась сама. Царь ничего не понял и выглядел несколько растерянным. Зато Сенар обиду мою приметил, и она его очень позабавила. Приняв из рук молчаливого Эва поводья, он забрался на облучок. «Тут же до площади совсем недалеко», — заметила я. «Могли бы дойти». «Мы не на площадь», — объяснила Агне. Она нетерпеливо крутилась на месте и толкала меня локтями. Мы сейчас все украшенные улицы объезжать будем. Скамья напротив нас осталась свободной. Ксенар сел рядом со мной. А есть и неукрашенные на окраине, сказал царь и велел брату: "Поехали. Будет исполнено", весело откликнулся Снар. А мы доедем? усомнилась я, просто заметила с каким ужасом смотрела его на то, как неловко управлялся сынар с энард с вожами. Мужчина уже пожалел, что отдал их в неумелые руки, но поделать ничего не мог. С ветерком, пообещал наш оптимистичный извозчик. Я не хотела с ветерком, я хотела безопасно и неторопливо, чтобы можно было всё разглядеть. Но снард держал своё слово и довёз нас без всяких удобств. Мы мчали по улицам, ветер развевал зеленоватые гривы коней, собранные в хвост волосы снара И вплетал из моих прядей белые цветки. Парочку, кажется, и правда потеряла. Дорога была пустой, и только это спасло нас от возможного столкновения. Где-то в самом начале безумной поездки я одной рукой вцепилась в царя, а второй в Вагна. Да так и доехала до ярмарки, начинавшейся куда раньше центральной площади. Торговые палатки и прилавки были выставлены вдоль дороги и полностью закрывали с собой здания остановились мы, как и ехали. Стремительно и опасно. Если бы не царь, меня бы просто выкинуло из повозки. Я с ним больше никуда не поеду, сообщил я хриплым шёпотом к сенару, пытавшемуся осторожно разжать мои пальцы. Делал он это с таким восхитительным выражением лица, словно напуганная девица каждый день хватает его за коленки. Из кареты я уже выбиралась с помощью царя, напрочь позабыв о том, что он меня обидел. От быстрой езды ослабли ноги. Не успела я перевести дыхание, как мы нырнули в оглушающий водоворот ярмарки. Звук голосов смешивался с далёким звоном музыкальных инструментов, изредка этот ровный гул взрывался криками зазывал или спором разъзадоренных торговцев. Отовсюду слышался смех. Кругом были эва, прилавки ломились от товаров, а воздух пополнился ароматами. Кислый запах местного бодрящего напитка Мишель вся сосладностью местной выпечки и разбивался на сотни не таких отчётливых запахов. В толпе изрытками мелькали доспехи стражников, обеспечивавших безопасность. Мне было слишком странно, слишком громко и тесно. От вони сгоревшего мяса кружилась голова. Я чувствовала себя больной и потерянной. Замешкавшись, немного отстала от царской семьи, и когда две торговки преградили мне путь, покорно остановилась. Они напирали, кричали что-то быстро и бессвязно, шуршали тканями перед моим носом, толкались локтями за право выколоть мне глаз толстой палкой, на которую были накручены их пестрые тряпки. Прилавок больно врезался мне в поясницу. Я была близка к тому, чтобы закричать в ответ, растолкать их и вырваться на свободу, возможно, оттоптать кому-нибудь из них ногу. И злилась на Ксенара за то, Что он отказался взять с собой несколько стражников для охраны. Для Эвы это значило бы, что царь им не доверяет. Но я-то его не была и не привыкла задыхаться от резких запахов и недостатка воздуха. И отмахиваться от назойливых торговцев я тоже не привыкла. Спасение пришло неожиданно. Ксенар, заметивший, таки что меня рядом нет, вернулся. Он вырос за спинами женщин неожиданно, поймал мой затравленный взгляд. Понимающий улыбнулся и спокойно сказал: "Позвольте забрать мою спутницу". Торговки замолчали, будто из них все слова вынули. Тут же отдали меня в царские руки, а вслед нам кланялись и мычали что-то бессвязное. Рагда позвал меня к Сенара, когда мы оказались достаточно далеко от места моего позорного поражения, но ещё не дошли до ждущих у латка со сладостями Агны и Сенара. Мне здесь не нравится. Потерпи. Первый круг ярмарки всегда такой в центре поспокоения. Первый круг, ужаснулась я. Почему-то сразу решила, что до этого мифического спокойного центра я точно не доберусь. И сколько всего этих кругов: ремесленный, гончарный, оружейный. Он перечислял и вёл меня вперёд, крепко обнимая за плечи. Я была благодарна за это. Так я чувствовала себя чуть лучше. Ювелирный. Центральная площадь. Агна встретила наше возвращение широкой улыбкой, нежно сжимая в руке странное угощение. На тонкую длинную шпажку были нанизаны шарики из теста, щедро политые подозрительным зелёным сиропом. Снар стоял рядом, такой же довольный, как и племянница. Чувствовала я не себя замечательно, будто воздуха не хватало только мне, и только у меня от непрекращающегося гула начинала болеть голова. Толпа начала мельчать, зади остались громкий шум и тяжёлый запах подгоревшего мяса. Мне становилось лучше. Я постепенно переставала цепляться за ксенара и начала осматриваться. На окончательно в себя пришла лишь на исходе оружейного круга. Впечатлённая названием, я ожидала увидеть развешанные мечи и лучи, ровные ряды ножей и кинжалов на столах, колчаны с особенными стрелами, топоры, пики и алебарды все то, что могло колоть, резать и убивать. На звоне круга обещало много острой стали. Мечей и правды кое-где встречались, но не так много, как мне представлялось, и совсем не такие, как мне думалось. Рукояти мечей и ножей сверкали от обилия драгоценных камней, ножны походили на произведения искусства, а луки украшала причудливая резьба. Прилавки, погребённые под урожаем, соседствовали с прилавками, скрытыми под дорогой качественной тканью или тонкой хрупкой посудой. Если когда-то названия ярмарочных кругов и отражали их суть, то со временем всё изменилось. Границы стёрлись. На каждом круге продавали все те же товары, менялась лишь их качество и цена. Ювелирный круг оказался полупустым. Мало кто останавливался здесь, чтобы что-то купить. Его проходили мимо, с лёгким любопытством рассматривали разложенные товары, но не останавливались. Они добрались сюда не для покупок, Они спешили на площадь, где было вкусно, шумно и весело. "Рагды, там тоже тесно", заметил Сенар, когда мы застыли на границе покоя и праздничного беспорядка. Но этот беспорядок был другим, чистым, что ли. Я принюхалась, убедилась, что ни смех, ни запахи меня не смущают, и честно призналась: тут не страшно. Как поведал царь, предусмотрительно находясь рядом со мной, На центральной площади торговали только купцы из Серебряного города. А кто занял все круги, удивилась я. На ярмарку приезжают товары из всех поселений Изыби, охотно ответил за царя Снар. Это большой праздник для нас. Агнера радостно угукнула. Пока я паниковала, она успела выпросить себе ленту для волос и маленький ножик. На этой покупке её отец и её дядя долго спорили, настолько долго, что даже я в своем состоянии заметила. Ксенар не хотел покупать дочери оружие. Сенар настаивал, что эта зубочистка и на оружие это не похоже. Победила Агне, обещавшая использовать нож только в учебной комнате и только на карандашах. Как выяснилось чуть позже, про меня никто не забыл. В круглом зале большого дома, расположенного на площади, где нас уже ждали разряженные купцы, гордая Агне вручила мне ленту для волоса на бледно-синем шёлке, нитью на несколько тонов темнее были вышиты цветы и листья. Пока царь с братом принимали почёсти, мы стояли позади, имея возможность не выглядеть серьёзной и царственно. Чем магна во всё пользовалась? Сама выбирала, похвасталась она, широко улыбаясь. Я едва успела её поблагодарить, как Снар повёл нас к столу. Комната, в которую мы попали, была очень похожа на приёмную в доме царя, только за окном другой пейзаж. Обстановка в неожиданно мрачной цветовой гамме. Люди серебряного города предпочитали мебель из тёмного дерева и обивку из тёмных тканей. Меня усадили в углове стола, по левую руку от царя, разделив мною отца и дочь. Сenar сидел справа от сценара и уже скучал. Ярмарку я себе представляла совсем не так. Вместо веселья, царящего на улице, мне подсунули разговоры о важном. Скучные обсуждения следующего года главно перетекли в обед. Ещё несколько часов после все разговоры были просто невероятно нудными. Мне было неинтересно слушать о торговле, но и развлечь себя разговором с огня я тоже не могла. Не полагалось. Нам надлежало сидеть, молчать, улыбаться и благодарить за традиционные подарки, что преподносили купцы в качестве уважения. Это был самый долгий, самый скучный И самый мучительный день из всех проведённых в Зыби. Обжившая здесь, я успела забыть, какими унылыми могут быть праздники в кругу титулов и рангов. И снова я чувствовала себя принцессой. Отчаянно скучала, безжалостно давило желание зевнуть, и страдальчески переглядывалась с Агной, как раньше переглядывалась с братом. От этих неуместных воспоминаний очень скоро защепало в носу, и на глаза навернулись слёзы. Но плакать было нельзя. Я должна была сидеть, изображать внимание и не очень ужасаться от вида горы даров мне преподносимых, что росла на столике у окна. Царевна была ещё слишком мала для того, чтобы играть роль счастливой одариваемой, но на свёртки смотрела с интересом. Мучения закончились неожиданно. Я не следила за разговором, потому сначала показалось, что ксенар поднялся, не дав одному из мужчин договорить. Оказалось, все важные вопросы уже были решены а я просто этого не заметила. Вслед за царём поднялись и купцы. Их всех мне представили ещё в самом начале, но ни одного имени я не запомнила. Да и бессмысленно это было. Мужчины казались мне удивительно похожими. Все светловолосые, светлоглазые и с бородами. Потому прощалась я очень скромно. Улыбалась, кивала, изображала ответные неловкие поклоны и тихо радовалась, что всё закончилось. «И что, теперь домой можно?» с надеждой спросила я, когда мы вновь оказались на улице. Праздниство было в самом разгаре, но меня оно не манило. «Домой?» – ужаснулся сынар. «Вот уж нет». Сначала я пыталась возмущаться, почти готова была даже в одиночку возвращаться в дом царя, но необходимость вновь пройти ремесленный круг приводила меня в ужас. Одна я не справлюсь, а идти со мной никто не хотел. «Ну как никто?» «Сынар не хотел». А Агне со мной не отпустил бы ее отец, а самого Ксенара попросить провести меня сквозь ярмарку, я почему-то стеснялась. Так и осталась я на площади среди огней, смеха и робких аккордов, настраиваемых музыкальных инструментов. Несмотря на то, что солнце еще освещало зыбь, торговые палатки и лотки с едой постепенно исчезали из центра площади, освобождали место для самого главного вечернего развлечения — танцев. До наступления сумерек мы успели осмотреть все предложенные товары на площади и даже в ювелирном круге. Попробовать, казалось, все виды сладостей, надышаться ароматами всех предложенных духов и масел, немного погуляться с Агной и устать. И лишь когда обессиленная царевна рухнула на скамью, скромно спрятавшуюся ото всех за густыми ветвями зелёного, скупованна цветы куста, наконец, заиграла музыка. Танцы начались. «Немного отдохнёте и пойдём танцевать», — сообщил Синар, пробудив в моей душе настоящий ужас. «Я устала и совсем не хотела танцевать. Ноги болели из-за не очень удобной обуви, щёки болели от необходимости всё время улыбаться. И я очень злилась на Ксинара, периодически бросавшего нас на произвол судьбы. Нет, оставлял он нас, конечно, на своего брата и отлучался исключительно по важным делам. Наверное». Но смирить мою злость это не могло. Вот и сейчас никому было возразомить сценара и отвергнуть эту его затею. Не больше четверти часа назад царь снова нас бросил, а Агна была полностью согласна со своим дядей. Я оказалась в меньшинстве, и меня не слушали, и не дали толком отдых.